In Spedia. Kitty Wilson. Каждый день декабря посвящается Нетти. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор. Уильям Шекспир, сам это 18. Перевод Маршака. Канун Нового года. 5 лет назад. Бэл Я закатываю глаза и молчу, пока Луиза разъяряется о том, что мне нужно вырасти и вместо того, чтобы спать с отребьем, от которого только вонь в машине, найти мужчину, который будет меня уважать. И, пожалуй, она права. В машине действительно смердит. А я умышленно выбираю самых отстойных субъектов, относительно которых не имею никаких серьёзных намерений. Мой опыт романтических отношений не пример для подражания. Вот Луиза, в отличие от меня, победительница по жизни, а сегодня вообще может говорить что угодно, а я буду радостно молчать в тряпочку. О, господи! Она сгибается, выбрасывает вперёд руки и хватается за переднюю панель. С момента последней схватки прошло всего 4 минуты. Она кивает, делает вдохи и выдохи. Нецензурные слова сыплются из неё, перемежаясь с пхтением и жизненными советами. Моя лучшая подруга образец идеальной жены. Она просит и получает. Жемчуг на день рождения и сохраняет на вкладках в браузере одежду от Badend, но порой ругается как сапожник. Сейчас именно такой случай. И я уже опасаюсь, что штраф за мелкое хулиганство вопрос ближайшего времени. На мне одежда из благотворительного магазина на Луизе, бледно-розовый кардиган и чуть приспущенная серо-розовая юбка для беременных. Так что кого будут винить в нарушении общественного порядка, ясно заранее. Давай подышим вместе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. У тебя всё получится, говорю я. Мне бы веселящий газ. Но если глотну здесь, то словлю кайф и до палаты уже не доберусь. Выплёвывает она. Беременность не сделала Луизу покладистее. Её дыхание выравнивается, руки расслабляются, и подруга тотчас переходит в атаку. Может, попробуешь воздержание, поймёшь, кто ты есть, потому что Белл, которую я знаю, не должна спать с такими субъектами, как Сэм. Бел, которую я люблю, давно забила на такое поведение. А, по-моему, любые взаимоотношения это попытка найти того, с кем можно регулярно спать и при этом не испытывать желания убить. Я просто с дороги. Я давлю на сигнал, когда какой-то растяпа оказывается почти в миллиметре от машины. Луиза опускает окно и выдаёт отборную брань. Когда станешь мамой, с руганью придётся завязать. Вот, поэтому лучше я избавлюсь от всего запаса сегодня. Она скалится и поднимает окно, после чего поворачивается ко мне и начинает по новой. Я понимаю, что у тебя есть проблемы. С такими родителями, как у тебя, я бы уже сидела в психушке. Но тебе нужно браться за ум. Хватит воспринимать себя их глазами. Поверь, ты достойна большего. Ты вот-вот станешь крестной матерью. Счёт идёт уже на минуты, Бел. И я должна быть уверена в том, что моя лучшая подруга взрослый человек. Она хватается за переднюю панель и принимается дышать, как одержимая. Мы въезжаем на больничную парковку, и машина, взвизгнув тормозами, останавливается напротив входа. Сегодня я буду лучшей подругой в мире. Пусть говорит, что хочет. Я буду молчать, вместе с ней дышать. и позабочусь о том, чтобы всё прошло по возможности гладко и без стресса. Я несусь к пассажирской двери и помогаю ей выбраться. По-моему, ты не слушаешь. Слушаю, слушаю, и обязательно избавлюсь от Сэма. Ты права. Но, честно говоря, Лу, я всё детство мечтала стать взрослой. Теперь вот стала, и выясняется, что это тот ещё кайф. Сплошные счета, обязанности и сложные взаимоотношения. Взрослеть дальше как-то не катит. Мы движемся к главному входу, и она бросает на меня убийственный взгляд. Но ради тебя и твоей малышки я очень постараюсь. Сейчас я сообщу в регистратуру, что Рами едет следом. Луиза останавливается, хватает меня за руку, вцепляется с такой силой, что того гляди вывихнутся суставы, и снова матерится во весь голос. Кучкующиеся у входа пожилые курильщики бросают на неё неодобрительные взгляды. Они, смоля, рядом со своими портативными кислородными баллонами, но, судя по всему, впервые слышат брань от женщины на снасях. Я припечатываю их суровым взглядом, и когда мы проходим мимо, поддерживаю её парой забористых фразочек. Скоро всё закончится, и у тебя будет самая чудесная, самая очаровательная малышка в мире. Ты такая умница. Пф. Мы почти пришли. Сейчас тебе дадут энтанокс, и всё будет хорошо. Я надеюсь, что за время короткой поездки обрела талант оракула. Роды меня страшат, но показывать это женщине, которую люблю больше всех на свете, явно не стоит. Мои переживания сейчас не имеют значения. Сегодня её день. Мы уже внутри. До родильного отделения рукой подать. Мы движемся медленно, и мои пальцы уже совсем утратили чувствительность. На мгновение моё внимание привлекает мужчина у регистратуры отделения неотложной помощи. Он обхватил голову руками и рыдает. А рядом сидит пожилая пара, вероятно, родители, и пытается его успокоить. Мне искренне жаль его. Должно быть, так выглядит настоящее горе. Я никогда не видела ничего подобного. Казалось, я многое повидала, но этот надрывный плач пронзает мне сердце. Он заглушает брань Луизы. И я снова и снова бросаю взгляд в ту сторону, и с тоской думаю о том, что люди на этой земле вынуждены терпеть такие страдания. Женщина наклоняется и убирает прядь волос с его лица. Мужчина на мгновение опускает руки и смотрит на неё. В его глазах боль, и я понимаю, что он тот, кого я когда-то знала.